Погода предвещала бурю, и саин -хан сказал, что хочет провести сутки в этом городке и там отдохнуть. Слова Джихангира — это воля Аллаха. Нукеры стали колотить камнями в старинные городские ворота. Какие-то испуганные люди показались на стене и тотчас скрылись. Батухан приказал пустить зажигательные стрелы. Несколько больших дымящихся стрел полетели в город, где в одном месте повалил густой дым. На стене снова показались люди, по-видимому знатные горожане и монахи, которые размахивали крестами и что-то кричали. После того, как вновь пущенные стрелы вызвали еще один пожар, реки и вопли усилились, и ворота раскрылись. Оттуда вышла процессия в цветных богатых одеждах. Впереди два старика несли серебряное блюдо с угощением и бархатную подушку, на которой лежали большие ключи от города. сейн -Хан спросил, кто правитель этого города. «Вот он», — сказали все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 — Все это ты будешь есть сам, — сказал Батухан правителю города, указывая на блюдо. — если после этого ты останешься жив, то я тебя помилую. Но если ты умрешь или заболеешь, то весь твой город будет сожжен. Правитель города со своим спутником, дрожа от ужаса, отошли в сторону, сели на обломок колонны и стали торопливо есть принесенные угощение, запивая вином. Возле них стояли нукеры и наблюдали за ними, иногда подкалывая копьями. Сайнхан сперва тоже наблюдал, потом приказал привезти своего коня. Серебристо-белый сатер был приведен двумя нукерами и остановился перед троном, позвякивая серебряной сбруей. В его черных блестящих глазах отражались огоньки костров. Батухан достал из кожаного мешочка заткнутого за пояс кусок желтого сахара и дал коню. Затем, выхватив небольшой нож, сделал надрез на шелковистой белый шее коня.